Страница 538. Глава 23. Принцип единства логического и исторического. В научном познании субъект преследует цель проникнуть в сущность тех или иных систем, в существенные связи, отношения, в законы, обуславливающие существование и изменение систем. Встают задачи по раскрытию состава элементов и структуры объекта, его функции и развития. Сложность этих задач усиливается благодаря наличию истории познания соответствующего объекта, накоплению и уточнению фактов, их интерпретаций и гипотетических построений, имевших место в прошлом. Познавательная ситуация, когда объект оказывается достаточно простым и эффективно исследуется вне развития и без учета истории его познания столь редки, что считается уже достоянием первых этапов развития знания, не представляющими лицо современной науки. Страница 539. Проблема логического и исторического, так и будем называть проблему соотношения логического и исторического, является общей для всех наук – естественно, общественно, гуманитарно технических, медицинских и сельскохозяйственных, где предмет научного познания выступает как развивающая целостность. Исследователь здесь, и это уже отмечалось выше, в главе о принципе историзма, неизбежно сталкивается с проблемой, как надо подойти к изучению предмета, с чего начинать, а воспроизведение его истории в мышлении. Мы это иллюстрировали на примере государства, чтобы вскрыть сущность предмета необходимо воспроизвести реальный исторический процесс его развития, но последнее возможно только в том случае, если нам известна сущность предмета. Разрыв этого поручного круга достигается в науке, вернее, может быть достигнут, ибо рассматриваемые принципы есть лишь рекомендации, реальная эффективность которых зависит также и от других факторов, путем обращения к более широкой проблеме, проблеме исторического и логического. От того, как решается эта проблема, зависит и направление научного поиска и результаты самого исследования. Важность данной проблемы признается, однако, далеко не всеми философами и представителями частных наук. В неокантианстве, например, открыто отвергалась логичность исторического процесса. Считалось, что история не постигает закономерности общества но описывает лишь единичные события в их соотнесенности с ценностями. Поэтому логическое, как закономерное, в науках о культуре отсутствует. Проблема исторического и логического фактически устранялась и в прагматизме. Уильям Джеймс, например, видел в философии лишь неизменные проблемы и повторение их решений. Кавычки открываются. «Истории философии», — писал он, — является в значительной мере историей своеобразного столкновения человеческих темпераментов. Кавычки закрыты. «Джемс», «Прагматизм», «Санкт-Петербург», 1910 год, страница 11. В антиэсцентистских концепциях сильны стремления покончить со всяким историческим познанием объекта, непосредственно не связанным с характером и состоянием современного субъекта. Четкую постановку проблемы исторического и логического, и в определенном смысле ее наиболее последовательное решение мы находим у Гегеля, страница 540. Освещая историю философии, и это чрезвычайно сложное духовное образование, он указывает на поверхностность и ошибочность представлений, будто она есть галерея мнений перечень произвольных мыслей, лишь зафиксированных хронологической последовательности. «История философии», — отмечал он, — «хотя и является историей, мы, тем не менее, в ней не имеем дела с тем, что пришло и исчезло». «История философии имеет своим предметом не стареющее, продолжающее свою жизнь». Гегель, сочинение «Москва-Ленинград», 1932 год, том 9, страница 42 кавычки «открывается». История философии показывает, что кажущиеся различными философские учения представляют собой отчасти лишь одну философию на различных ступенях развития. Отчасти же особые принципы, каждый из которых лежит в основании одной какой-либо системы, суть лишь ответвления одного и того же целого. Последнее по времени философское учение есть результат, всех предшествующих философских учений и должно поэтому содержать в себе принципы всех их. Поэтому, если только оно представляет собою философское учение, оно есть самое развитое, самое богатое и самое конкретное. Кавычки закрыты. Гегель. Сочинение. Москва-Ленинград. 1929 год. Том 1. Страница 31. Новейшая философия – Есть результат всех предшествующих принципов. Ни одна система философии не отброшена. Опровергается с точки зрения Гегеля не принцип данной философии, а лишь предположение, что данный принцип есть окончательное абсолютное определение. Стержнем историко-философского развития по Гегелю является логическое, как процесс восхождения от абстрактного к конкретному. Логическое, по своей сути, есть логика абсолютного духа, его саморазвитие. Абсолютный дух приходит к самопознанию последовательно через конкретные исторические системы философии. Кавычки открываются. «Последовательность систем философии в истории, — указывал Гегель, — та же самая, что и последовательность в выведении логических определений идеи. Если мы освободим основные понятия, выступавшие в истории философских систем, — От всего того, что относится к их внешней форме, к их применению, к частным случаям и тому подобное, если возьмем их в чистом виде, то мы получим различные ступени определения самой идеи в ее логическом понятии. Если наоборот, мы возьмем логическое поступательное движение само по себе, мы дойдем в ней поступательное движение исторических явлений в их главных моментах. Нужно только, конечно, уметь распознавать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 Тезис о совпадении исторического и логического не был для Гегеля препятствием для отступлений от логического. Если в логическом первой категории у него значилась категория бытия, то началом античной философии он брал не систему элеатов, где она была впервые сформулирована, а ионийскую философию, согласно самой истории. Имея в виду подобное отступление, Гегель писал, кавычки открыты, Хотя ход развития философии в истории должен соответствовать ходу развития логической философии, в последней все же будут места, которые отпадают в историческом развитии. Кавычки закрыты. Гегель. Сочинения. Москва-Ленинград. 1932 год. Том 9. Страница 266. Тем не менее у Гегеля проявился схематизм. Историческое у него нередко подгонялось под логическую схему, конкретные исторические и философские системы не получали всесторонней оценки, так он был несправедлив в отношении материалистических систем, недооценивал их позитивный вклад в философию. Первичным, определяющим развитие философии как и объекта научного познания вообще, оказывалось логическое, а производственным от него и подчиненным историческое. Примат логического был связан с идеалистическим миропониманием Гегеля. Абсолютная идея по Гегелю лежит в фундаменте не только природы, но и общества, всей духовной культуры. Собственно, развитие есть развертывание заложенных в идее определений. В своем развитии понятие кавычки открываются) остается у самого себя И через него ничего не полагается нового по содержанию, а лишь происходит изменение формы. Кавычки закрытые. Гегель. Сочинение. Москва-Ленинград. 1929 год. Том 1. Страница 266. Логическое есть подлинное содержание. Историческое — его форма, определяемая содержанием. Таким образом, идеалистическое решение вопроса о соотношении природы и духа было трансформировано в сфере общей методологии в виде первичности логического по отношению к историческому. У Гегеля есть много положений, касающихся соотношения исторического и логического и вошедших в арсенал научной философии. Среди них положение о неразрывности логического и исторического, о совпадении результата и начала научного исследования и тому подобное. Остановимся на соотношении исторического и логического. На многоаспектности этого соотношения. Для сторонников диалектики в ее подлинно-научной форме нет какого-то одного единственного решения проблемы в соотношении исторического и логического, поскольку и понятие историческое, и понятие логическое могут означать как материальные, так и духовные, феномены, и поскольку данная проблема оказывалась связанной с разными познавательными задачами. Страница 542. Важно во всех случаях строго прослеживать материалистическую ориентацию процесса познания. Проблема исторического и логического имеет комплексный характер, распадается на несколько проблем, или аспектов, сторон. Одни философы выделяют в ней четыре составляющие. Первое – соотношение логической последовательности построения теории изучаемого развивающегося объекта и этапов его истории. Второе – соотношение логического построения теории объекта и исторических приемов его исследования. Третье, Соотношение логического метода построения теории объекта с историей учений об этом объекте и имевших в прошлом место попыток создания такой подлинно научной теории. Четвертое. Соотношение способа исследования и способа изложения материала. С точки зрения других ученых, данная проблема имеет три аспекта. Первый. Соотношение между историческим и логическим как соотношение между объективной реальностью и ее отражением в сознании человека. Аспект второй. Соотношение исторического и логического в самой объективной действительности. И здесь, в свою очередь, два угла зрения. А. Логическое понимается как объективная логика развития объекта, логическое – идентично закономерному, сущности объекта, а историческое – объективной истории конкретной форме объективной закономерности развития. Б. Логическое понимается как результат объективного развития, как структура ставшего, существующего в данное время объекта, а историческое, как сам генезис, само развитие объекта. Аспект третий. Соотношение исторического и логического в процессе познания. Здесь возможны по крайней мере три плоскости анализа. А соотношение исторического и логического, как соотношение между эмпирическим и теоретическим уровнями исследования в собственно историческом познании. Б. Соотношение исторического и логического, как соотношение между познанием генезиса объекта и познанием структуры функционирующего объекта на современном этапе его развития. В. Соотношение исторического и логического, как соотношение между познанием данной структуры объекта в истории науки и на современном уровне. Сопоставление данных точек зрения показывает почти полную совпадаемость позиций философов по поводу многогранности проблемы исторического и логического и ее составных частей. Мы же выделим сейчас несколько главных моментов этого решения. Прежде всего, Обращает на себя внимание специфичность понятий «историческое» и «логическое» в зависимости от характера проблемы, ее аспекта, среза, угла зрения. Так «логическое» выступает и как объективная закономерность развития объекта, и как отражение логики объекта субъектом познания в теории истории, и как теоретическая и эмпирическая взятое в соотнесении с субъективной реальностью» и как теоретическое воспроизведение структуры современного состояния объекта. Страница 543. Соотношение логического и исторического в разных аспектах также не одинаково оно либо имеет свои акценты, либо в одном аспекте оказывается по существу иным, чем в другом. Так, если брать историческое и логическое, как соотношение между объективной реальностью и ее отражением в сознании человека, то оно будет полностью определяться материалистическим решением основного вопроса философии. Иначе говоря, здесь должна раскрываться материалистическая мировоззренческая ориентация в противоположность идеализму, например, объективному идеализму Гегеля. Если взять историческое и логическое, как объективную конкретную историю и объективную закономерность, то их соотношение будет подчинено диалектике общего и отдельного, сущности и формы ее проявления. Выделенные ранее стороны, аспекты проблемы соотношения исторического и логического тесно связаны друг с другом. Аспект, обозначенный как соотношение между эмпирическим и теоретическим уровнями исследования, в собственно историческом познании, предполагает для своего научного решения рассмотрение проблемы плоскости объективной реальности, общая закономерность и ее конкретные формы. В то же время уровневый аспект проблемы выступает предпосылкой для выяснения соотношения между познанием в истории науки и на данном этапе ее развития. Все многообразие сторон проблемы объединяется в одно целое основополагающим, центральным аспектом, именно тем, который непосредственно связан с основным вопросом философии. Какой бы аспект или составная часть общей проблемы соотношения исторического и логического не рассматривался, недооценка какой-либо одной из сторон этого соотношения недопустима. Весьма распространена, например, недооценка исторического при его сопоставлении с логическим материальным. Например, сколь бы ни была важна общая логика капиталистического развития, она не только не исключает, а наоборот предполагает анализ истории отдельных буржуазных стран, их экономики, политических движений и тому подобного. Рассматривая вопрос о соотношении исторического и логического в общественном развитии, М. Н. Грецкий отмечает некорректность представления, будто логическое как общий или магистральный ход истории, проявляется в многообразном, конкретно историческом. Страница 544. Такое представление, отмечает он, влечет за собой чрезмерное сближение с гегелевской концепцией, согласно которой логическое начало эзотерически скрыто внутри реальной истории и является ее подлинной движущей силой, проявляющейся в виде многообразных конкретных форм и действий. Такое представление, даже переосмысленное материалистически, вместо разума объективная закономерность, означало бы, как он отмечает, в лучшем случае вместо теологического фаталистическое понимание истории. Историческое первично потому, что единообразное логическое складывается из многообразного исторического ибо логическое представляет собой результат, а точнее цепочку результатов человеческой деятельности. В этих суждениях содержится важное общее решение проблемы историческое и логическое в соответствующем аспекте. Одно лишь уточнение. Нецелесообразно при этом применять термин «первичное», когда указывается на первичность, как, к примеру, в случае с вопросом о соотношении духа и природы – То подразумевается существование одного из двух явлений до и независимо от второго и производность второго от первого. Между тем, в нашем случае, ни логическое не существует до исторического, ни историческое до логического. Они даны одновременно в неразрывном своем единстве. Иное дело отношение соподчиненности в рамках одновременной данности. Историческое является определяющим в отношении логического в одном, отмеченном М.Н. грецким, плане, но в другом, наоборот, логическая, как более глубокая сущность, является ведущим по отношению к историческому. Так что не следует смешивать субординационные отношения с отношениями порождающего характера. Разграничение исторического и логического в данном аспекте Не должно вести ни к абсолютизации логического, ни к преувеличению значимости исторического, к выводу, будто историческое, а не логическое, первопланово и в научном познании общественного развития. Разграничение логического и исторического, как верно подчеркивает грецкий, лишь первый, рассудочный момент. В целом же история может быть понята лишь как диалектическое единство исторического и логического. Важное значение в научном познании имеет та грань проблемы исторического и логического, которая выражена в соотношении теории объекта на данной стадии его развития, логического и фактической истории этого объекта, исторического как самодвижения самого объекта. Историческое здесь способно задать общее направление в развертывании логического, так как зрелый объект есть результат исторического развития, и содержит в себе в снятом виде это историческое. Страница 545. Основные этапы или звенья исторического становятся предпосылкой для создания категориального каркаса теории объекта, развертывающей свое содержание от простого к сложному, от абстрактного к мысленно-конкретному. На примере теоретического анализа экономической системы капитализма Карл Маркс показал, что историческое не должно быть все же доминирующим при постижении сущности ставшей системы. Он писал, что недопустимым и ошибочным было бы брать экономические категории в той последовательности, в которой они исторически играли решающую роль. Наоборот, их последовательность определяется тем отношением, в котором они стоят друг к другу в современном буржуазном обществе. Причем это отношение прямо противоположно тому, которое представляется естественным или соответствующим последовательности исторического развития. К примеру, земельная рента аналогично обстоит дело с категориями деньги, торговый капитал и тому подобное. В Средневековье господствовала феодальная земельная рента. Она исторически предшествовала капиталу, а затем трансформировалась буржуазная буржуазную земельную ренту. Но на основании этой исторической последовательности Маркс считал невозможным строить последовательность логическую таким образом, чтобы категория «земельная рента» рассматривалась ранее категории «капитал». При структурно-логическом анализе зрелого объекта последовательность изучения данных сторон по существу иная от капитала к земельной ренте Ибо только через понимание этого, господствующего в буржуазном обществе отношения, капитала, возможно понять сущность капиталистической земельной ренты. В этой последней феодальная земельная рента сохранена лишь в снятом виде. Итак, если в историческом исследовании, то есть при историческом описании или теории истории объекта, сначала идет рента, то в логическом – капитал приведенном выше положении Маркса, подчеркнута ведущая роль логического по отношению к историческому при исследовании структуры уже ставшего функционирующего в настоящее время объекта. Рассматривая проблемы исторического и логического, в данном аспекте И. С. Нарский обращает внимание на два принципа, которыми следует руководствоваться в научном исследовании объекта. Принцип «проспективности» и принцип познавательной ретроспекции. Согласно первому принципу, теперешнее, развитое состояние объекта невозможно хорошо изучить и понять без изучения его исторического становления. Это и есть, иначе говоря, принцип историзма. Согласно же принципу ретроспекции, принципу возвратного анализа, К прошлым состояниям нужно подходить к сознаниям зрелых состояний объекта. Страница 546. Конечно, при таком подходе имеется опасность модернизации прошлого, в частности опасность оценить низшее состояние, зародышевую структуру, как только подготавливающую высшую ступень, только с ней связанное, или отыскать прообраз, вовсе не являющийся таковым. Но если иметь в виду эту опасность и нейтрализовать такую возможность другими установками, прежде всего принципом проспективности, то принцип познавательной ретроспекции становится одним из эвристических принципов научного исследования. При поверхностном понимании, отмечает Нарский, принцип ретроспекции кажется полным противоположностью принципу проспективного отражения исторической последовательности в логических связях. На деле именно он помогает более точному познанию действительности и выявлению глубинных процессов, которые представляются лишенными строгой линейной упорядоченности, конгломератом сосуществований, а на деле составляет вполне строгую последовательность и субординацию, простирающуюся из прошлого через настоящее и будущее. Нарский ставит далее вопрос о том, какими же соображениями регулируется переход от прямого хода исследования к обратному. «Они вытекают, — пишет он, — из той последовательности в анализе сторон объекта и на высшей стадии его существования, которая в свою очередь диктуется объективными отношениями и связями этих сторон. Данная последовательность не совпадает с исторической, и организуется под воздействием исходных для высшей стадии объекта процессов, то есть иначе, чем историческое. такими процессами будут те, которые постоянно и расширенно воспроизводят условия своего существования, а вместе с ними, пронизывая всю ткань объекта как наиболее общее и в то же время относительно простое для него состояние, вызывают к жизни все другие свойственные этому объекту и существенные для него процессы и явления исходные доминирующие процессы возникая на основе предшествующих им и более низших форм подчиняют затем их себе превращает эти формы в свои органы и определяет новое их содержание отсюда перестройка связей в объекте и замена при его познании исторического порядка категории теоретически структурным но вызываемая сказанным перестройка Субординация субординации изучаемых явлений не абсолютно. Она не затрагивает связи внутри относительно самостоятельных фрагментов общего исследования и отнюдь не перечеркивает исторически возникших связей и последовательностей. Страница 547. Если подвести теперь общий итог рассмотрения проблемы соотношения логического и исторического в данном аспекте, то можно сказать, что теоретика структурная, логическая, неразрывно связана с историческим, подчиняется его главным этапам, но в то же время всецело подчинено задаче исследований связи и отношений уже развившейся материальной системы в снятом, исправленном виде, содержащей историю своего формирования. Более подробно, существо логического способа исследования Органической целостности, как способа восхождения от абстрактного к конкретному, уже освещено нами в предыдущем разделе нашей работы. Коснемся еще одной стороны проблемы исторического и логического: соотношение двух способов критики. Существо исторического способа критики заключается в критическом анализе предшествующих концепций путем сопоставления их с тем состоянием развивающегося объекта, которое они призваны отразить. Иначе говоря, здесь историческое отражение объекта, описательное или теоретическое, взятое в естественной последовательности учений, рассматривается в их соотнесенности с соответствующими этапами или состояниями развивающегося объекта. На этом пути выявляется не только конкретное историческое значение анализируемых концепций, степень их достоверности по отношению к прошлому объекта, те или иные стороны, структуры, отношения объекта, выражаемые в категориях, их координационных и субординационных связях, что оказывает помощь в исследовании объекта на более высоком этапе его развития, в момент применения теоретико-структурного способа его исследования. Историческое здесь служит логическому, оставаясь притом историческим. Исторический способ критики позволял выявить преемственность современной концепции объекта с предшествующими учениями, ассимилировать все ценные достижения прошлого и тем самым утвердить новое понимание как закономерный результат научного развития. Исторический способ критики, однако, ограничен в своих возможностях Одна из трудностей, возникающих при его применении – отсутствие в момент критики прошлых учений некоторых из тех состояний объекта, на которые они в свое время были спроецированы, и реконструкции этих состояний по оставшимся следам, или по более развитым формам, где они, возможно, предстают в уже существенно измененном виде. Но ведь исторический способ критики – не самоцель, одно из средств научного исследования современного состояния объекта. Поэтому при теоретико-структурном освоении уже ставшего объекта исторический способ дополняется логическим способом критики. Его сущность в анализе прошлых концепций под углом зрения более позднего, современного состояния объекта и под углом зрения отношения к теоретико-структурному его отражению в результирующей концепции. Таким образом, и при рассмотрении исторического и логического как способов критики, ученые не должны отрывать друг от друга историческое и логическое, а тем более противопоставлять их друг другу, но должны брать их во взаимосвязи в единстве. При теоретико-структурном отражении современного состояния объекта ведущим звеном в этом единстве должно выступать Логическое. Итак, мы видим, что историческое и логическое не являются альтернативами при их применении в научном исследовании. И то, и другое подчиняется задаче всестороннего и наиболее глубокого познания объекта. В то же время, единство исторического и логического конкретно и зависит от задач целей научного исследования. В одних случаях историческое выдвигается на первый план используя для своих целей логическое, как, например, при историческом описании или теоретической истории. В других случаях, наоборот, логическое выступает ведущим началом во взаимоотношениях с историческим. Во всех случаях их соотношение базируется на материалистическом решении вопроса об отношении мышления к материальному бытию и подчинено требованию достижения адекватного и наиболее полного познания развивающегося объекта. Конец 23 главы.